Песня делалась все громче. Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас подарку терраспольских ворот. «А где же Степан Матвеевич?» — обеспокоенно спросила Мира. Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах. Они шли потроя, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху с разбитой башни, мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев. И мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину. «Вот Степан Матвеевич!» — крикнул Плужников. «Вот он, Мира! Вот он!» Часть четвертая. Глава первая. Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали. Они всячески избегали друг друга. Насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол. А если и садился за стол, то подальше, на противоположный конец». Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте. После гибели старшины Мира ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них. А она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топотых сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил меру в охапку и потащил к дыре. «Пусти!» — она вдруг перестала биться. «Сейчас же пусти, слышишь?» «Нет». Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание, и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. Она в упор смотрела на него, и в ее глубоких темных глазах был молчаливый и непонятный для него страх. — Пусти! — еще раз очень тихо попросила она. «Пожалуйста — Пожалуйста! Плужников отпустил ее только возле дыры. Оглянулся в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул «Лезь — лезь! Мира замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе. Понял, что она не сможет спрыгнуть на пол, там, под землей, и остановил. Я первым. Нет, испугалась она. Нет, нет, не бойся, успеем. Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал. Иди, скорее. Мира сорвалась на скользких кирпичах, но Плужников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо. А потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу а он остался в темноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и не заговаривал, и прятал глаза, и все время чувствовал, что она здесь, рядом, и что кроме их двоих нет никого во всем мире. Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича, и тихая радость, что рядом — хрупкая и беззащитная девушка. Ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла, упрямое желание уничтожить врага и тревожное сознание своей ответственности за чужую жизнь. Все это жило в его душе в полной гармонии, как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас — не мог протянуть руку и коснуться девушки — Очень хотел этого и не мог. — Ешь, — тихо сказала она. Наверное, наверху уже зашло солнце. Они промолчали и проголодали весь этот день. Наконец, Мира сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола. — Ты ложись, я не буду спать. — Я тоже не буду, — поспешно сказала она. — Почему? — Так. — Крыс боишься? — Не бойся, я их буду отгонять. — «Ты каждую ночь решил не спать?» — Мира вздохнула. «Не беспокойся, я уже привыкла. Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в город. А сам? А сам вернусь. Здесь оружие, патроны, есть чем воевать». «Воевать?» — она опять вздохнула. «Один против всех. Ну и что ты можешь сделать один?» «Победить». Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так, и повторил упрямо. «Победить!» Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. Фашисты не люди, значит, я должен победить. Запутался. Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех.